Глава 34 Спорткупе RCZ спустилась к дорожке, ведущей к причалу для конференц. Констанс припарковалась рядом с полицейской машиной Босари, Опершись на капот, молоденький лейтенант курил сигарету. «Ничего позаметнее не нашел?» — упрекнула его Констанс. «Может, включим мигалку и сирену?»